Видел, что Зинейда Федоровна ничего не боится. Она действительно была достойным противником. Ну что ж, встал Бурцев из-за столика. Как человеку честному, жму вашу руку, желаю всего хорошего. Она протянула руку Владимиру Львовичу и сказала, «Я рада, что именно вы пришли ко мне. Могу надеяться, что мои слова не будут извращены, и я не услышу грубой брани пафоса возмущения. Я ни одна, есть другие, в моем роде всегда будут. Но ведь я всех вас разоблачу. Чуть не крича, произнес Бурцев. У меня уже есть много документов. И против вас всех тоже имеется много документов не удержалась Зинаида Федоровна. Владимир Розович со злостью отодвинул стул и быстрым шагом вышел из кафе. Теперь Генгроз Жученко окончательно убедилась в предательстве ее кем-то из департамента полиции или московского охранного отделения. Первым подозрением, конечно, был Менщиков. Ночью Гернгроз Жученко написала письмо фон Коттену. «Дорогой мой друг, у меня лежит письмо для вас, которое вы получите в случае моей смерти. В нем я подробно рассказываю о втором визите Бурцева. Чтобы вам ясно было дальнейшее этого письма, должна повториться и сказать, что он начал сегодня прямо с фразы «Я ведь ждала этого еще с декабря». Раз Бурцев приходит ко мне и говорит это, ясно, что у него имеется документальные доказательства, поэтому отрицать было бы пошло, согласитесь. Я и подтвердила, исправив неточную дату 15 лет. Это очень удивило, что не отрицаю. От трех до семи вечера говорила с ним в кафе, отказалась от дачи показаний. Объяснила ему, почему я служила вам и другим, и каким образом я сделалась агентом. Относительно последнего он объясняет моим арестом на улице в Петербурге, воздействиями и прочим. Для меня было очень важно разубедить его, и он не мог не поверить, что это не так было. Спрашивала много много-много, но я отвечала только на пустяковые вопросы. Надеюсь, что... Оставалось все время спокойная, ничего не выболтала. Теперь что же дальше? Думаю, что с ним была пара эсеров. Если нет, то приедут и, конечно, крышка. Очень интересно было бы знать, что вы мне посоветовали бы. Я сама за то, чтобы не бежать к чему. Что этим достигнется, придется вести собачью жизнь еще с сыном. Быть обузой, вам всем скрываться, в каждом видеть врага, и в конце концов тот же конец. А вдобавок подлое чувство в душе, бежало. Из-за расстояния должна решать сама одна, мой друг. Конечно, хочу узнать ваше мнение, но придется ли его услышать? Они доберутся раньше вашего ответа. Ценой измены вам, яка всему дорогому для меня могла бы купить свою жизнь, но не могу. 13 августа Зинаида Федоровна благодарила Бога за еще один отпущенный день жизни и написала новое письмо фон Котну. Центральный комитет теперь уже знает, что я не приняла их условий. Не думаю, чтобы они оставили меня так. Надо полагать, придумают способ убрать. Задача для них не такая легкая. Будут, конечно, думать, как бы исполнителю сухие из воды выйти, Я совершенно открыто хожу по улицам и не собираюсь уезжать. Газеты еще молчат.